Глава сорок вторая. До конца перерыва на ланч оставалось еще несколько минут, так что Лиза заскочила в модельное платье поздороваться с Магдой. «Боже мой!» — вскричала та. «У нас тут просто сумасшедший дом! Смотри!» И она махнула рукой на шкафы с платьями. Их стройные колонны изрядно поредели. Вслед за миссис Брюс и миссис Мартин Валрус явились другие клиентки того же сорта, так что оставшимся платьем теперь стало вольготно дышать. Лиза, замирая, повернулась и с первого же взгляда обнаружила предмет своей страсти. Магда заметила её невольную дрожь. «О, иди, посмотри хорошенько», — сказала она. «Вдруг там осталось что-нибудь, способное тебя соблазнить?» Лиза заставила себя засмеяться, — я уже нашла то, что хочу». Магда пристально посмотрела на нее. Выходит, это и вправду любовь с первого взгляда. Она внезапно решила, что такому чувству стоит потакать. В конце концов, это же напрямую касается куда более серьезных материй — развития вкуса. И если тут без разбитого сердца не обойтись, — быть посему. «Ах, да, то маленькое платье для молоденькой девушки, хотя, боюсь, все девушки с деньгами в этом городе в первую очередь стараются казаться умудреными взрослыми женщинами, а выглядеть юными хотят только их матери, так что это платье не подойдет никому». «Слишком маленькая для матерей и слишком юная для дебютанток. Я от него устала. Почему бы тебе завтра во время ланча, как переоденешься, не зайти сюда и не примерить его? По-моему, она абсолютно твоего размера. Можешь несколько минут пофантазировать. Очень полезно для души. И надень высокие каблуки, чтобы смотрелось как надо». «Ой!» — потрясенно выдохнула Лиза. «Правда, можно? Было бы замечательно!» «Ах, пустяки какие!» — сказала Магда, — но я отказываюсь нести ответственность, если услышу потом, что ты ограбила банк, чтобы купить это платье. — Разумеется, не исключено, что его купит до завтрашнего ланча, так что посмотрим. — О, пожалуйста, пожалуйста, не говорите этого, — взмолилась Лиза, — не продавайте его. — Такого обещания дать никак не могу, — засмеялась Магда добродушно и очень искренне. Лизетта, разумеется, оказалось воплощением всего, о чем только можно мечтать и на что только можно надеяться. Как все шедевры французской моды, это платье прекрасно смотрелось не только само по себе, но и на женской фигуре. Надетое, оно обретало жизнедвижение, ритм, получало, наконец, истинное воплощение. Лиза замерла, потрясенно вглядываясь в высокое напольное зеркало. Благодаря второму зеркалу на другой стороне салона, она одновременно видела и свое отражение со спины. Она чуть покачнулась, чтобы полюбоваться, как все три слоя юбки колышутся в воздухе. Платье сидело на ней идеально. Лив обхватывал плотно-плотно, но не жал. Руки и ноги ее, видневшиеся там, где заканчивались оборки на плечах и подол нижней юбки, казались не тощими, а стройными, изящными. Платье преобразило ее, и откровение, снизошедшее на Лизу, когда она впервые узрела модельное платье, раскрылось перед ней во всей полноте. Сказать было нечего. Даже Магда молчала, по крайней мере, почти минуту. Наконец она улыбнулась и вздохнула. — Ах ты, боже мой, мадемуазель, вам доставить на дом или заберете с собой? Лиза засмеялась. — Так и пойду. Можете завернуть мою старую одежду? Выпишите счет, как обычно». В этот момент мисс Картрайт пришла отпустить Магду на ланч. «Так-так», — сказала она. «Лиза у вас теперь в роли модели, Магда? Об этом мы даже не думали». «У нее сейчас перерыв на ланч», — ответила Магда. «В настоящий момент она всего лишь клиентка, пытается найти платье по вкусу, но скидки пока еще недостаточно велики». «Понятно», — кивнула мисс Картрайт. «И высока ли цена? 75, да? Очень неплохая сделка». «Знаете», — заметила Магда, «я подумываю, не придется ли уценить еще сильнее, если не продастся до середины следующей недели. Оно же мало-помалу запыливается, с белыми платьями всегда так». «Это верно», — согласилась мисс Картрайт. «Что ж, если не продастся до следующей среды, то, скажем, 50». «Ну, это вряд ли. А как со всем остальным?» «О, сама вижу. Неплохо, неплохо. Ну, ладно, вернёмся к нашим баранам. Вы, верно, умираете с голоду? Идите же на ланч!» Лиза вернулась в примерочную и, повесив Лизету обратно на плечики, отправилась провести оставшееся время ланчи в гайд-парке. «Если Лизету уценят до пятидесяти геней, у неё в копилке наберётся почти-почти достаточно!» Даже мысль о том, чтобы потратить такую сумму, какой Лиза прежде даже и близко в руках не держала, и какой хватило бы по меньшей мере на десяток обычных платьев по обычной цене, пьянила и кружила голову.